Глава 49. Три года назад. Тони. «Прости меня», — сказала я, пока мы спешили по Хай-стрит. «Я испортила нам ланч». «Не глупи», — ответила Джо, просовывая свою руку мне под локоть. «Со всеми бывает». На почте она сразу взялась за дело, подошла к окошку и спросила у операционистов, не передавал ли им кто-нибудь кошелёк, Длинный, чёрный, набитый купюрами. Я ничуть не удивилась, услышав, что ответ был отрицательным. Мы на всякий случай пошарили среди полок, на которых лежали конверты, рулоны клейкой ленты и целые коробки ручек, но и там ничего не нашли. Ты уверена, что на почте кошелёк был ещё у тебя? Я уже ни в чём не была уверена, хотя он наверняка был, иначе как бы я купила марки? Вдруг я вспомнила. Я же положила марки в кошелёк. А кошелёк сунула в сумку? Ну да, конечно, именно в сумку. А не могла ты потерять его по дороге? Мы снова пошли к кафе, внимательно оглядывая каждый сантиметр тротуара. На улице было полно людей. Покупатели спешили по магазинам, служащие бежали пообедать где-нибудь, пока не кончился перерыв. Все торопились, экономя время. Наверное, именно поэтому высокая неподвижная фигура на той стороне улицы и привлекла мое внимание. Этот человек стоял и смотрел в мою сторону. Я прищурилась, может, знакомый? Но он тут же шагнул в проулок за ближайшим магазином и исчез. Мало мне провалов в памяти. Теперь еще и мания преследования назревает. Я не стала возвращаться в кафе и подождала возвращения Джо снаружи. Аппетит пропал, словно его никогда и не было. «Представить не могу, как это вышло», — повторила я, когда мы добрались до офиса. «Что-то вы рано вернулись», — приветствовал нас Дейл с набитым ртом. «У нас несчастье», — объяснила ему Джо. не потеряла кошелек». Пришлось все рассказывать заново для Дейла. На середине рассказа вернулась с Ланча Бриони, и сразу взяла быка за рога. «Погоди-ка, я не поняла. Ты что, не помнишь, где в последний раз открывала кошелек?» «Где открывала, помню, на почте. Там я купила марки, положила их вместе со сдачей в кошелек. А кошелек в сумку...» «Может, ты думала, что положила, а сама оставила кошелек на прилавке?» «Нет, я точно положила его в сумку». Но его там нет. Значит, ты либо промахнулась мимо сумки и кошелек упал на пол, либо... Думаю, я это заметила бы. Меня бросило в жар. Стало трудно дышать. Такое я точно заметила бы. Значит, кто-то его вынул. Бриони посмотрела на Дейла. Может, полицию вызовем? И что мы им скажем? Спросила Джо. Тони ведь не знает, как выглядит вор. «И был ли он вообще?» Я угрюмо покачала головой. «Что ж, мне жаль, но при таком раскладе тебе остаётся только занести это происшествие в разряд уроков на будущее», — сказал Дейл. «Обидно, конечно, но ничего не поделаешь». «В последнее время ты всё время что-то теряешь», — влезла Бриони. «То фото со своего стола, теперь вот кошелёк. Интересно, что будет дальше». Они с Дейлом переглянулись. «Я прошу прощения. Я выскочила в коридор, добежала до уборной и заперлась там. Открыла воду, поплескала немного себе на лицо и перевела дыхание. И что теперь? Снова идти с протянутой рукой к маме? Но мы с ней почти что в ссоре. Значит, если я приду за помощью, она воспользуется моей слабостью и заставит сделать всё так, как хочется ей». И мало того, что я очень рассчитывала на эти деньги, это еще куда не шло. Но ведь в кошельке было письмо от Эндрю, последнее, что он написал мне. Господи, ну как можно быть такой растяпой? И эти дурацкие карточки. Теперь нужно срочно звонить в банк, блокировать доступ. Да До чего же все это тяжело? Кто-то поскребся в дверь снаружи. «Ты в порядке, Тони?» Я отперла замок и вышла, с трудом разведя уголки губ к слабой улыбке. «Да, всё хорошо. Просто злюсь на себя. Спасибо за помощь». Джо молча махнула рукой. «Наверное, на тебя слишком много навалилось всего в последнее время», — сочувственно сказала она, заходя за мной в офис. «Слава богу, Дейла и Бриони там уже не было». «Надо нам как-нибудь сходить в ресторанчик, выпить, расслабиться. Что скажешь?» «Так мне теперь не на что. Да и маму лишний раз напрягать не хочется. Она и так много для нас делает». «Ладно, тогда давай наоборот», — не сдавалась Джо. «Я приеду к тебе, посижу с Эви, книжку ей почитаю, а ты поплаваешь в ванне». «Договорились? И не вздумай отказываться». «Ладно, не буду», — я улыбнулась. Хотя на самом деле решила не пускать ее к себе ни под каким предлогом. В доме бардак, потому что даже на самые простые дела у меня не хватает сил. Куда уж тут гостей принимать? Да еще и эти провалы в памяти. Да, Джо, конечно, хочет помочь. Но лучше мне самой разобраться со своими проблемами.